откуда я приехал, был совсем в другом климате, в другой стране, в другой цивилизации. Улицы столицы были почти пусты. Лишь отдельные прохожие неторопливо брели в мягких сумерках. Как объяснил мне вчера при встрече школьный друг Джереми Хейл, Вашингтон лучше всего выглядит в конце недели, когда останавливаются жернова в правительственной машине. Со второй половины дня в пятницу и до утра понедельника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 перебирая в уме сплошные удачи последних дней. Надо же, такое везение! Карл украл у Клары кораллы, а Клара украла у Карла кларнет. Громкой без запинки произнес я в наполненной паром в ванной комнате. За последние пять суток я ни разу не заикался. Я просто чувствовал себя как калека, отбросивший прочь костыли и весело заплясавший после купания в чудодейственном источнике Лурда. А потом еще эти деньги, что хранятся в подвале Нью-Йоркского банка. Вновь и вновь представлял я себе многообещающие пачки долларов, покоившиеся в моем стальном ящичке. Затем ночка с этой «Эвелин Коутс»,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 На одном перекрестке, который он проскочил на красный сигнал, послышался дикий визг тормозов встречной машины, резко свернувшей в сторону, чтобы избежать столкновения. Из нее по нашему адресу, непонятно почему, заорали проклятые черномазые. А ведь, учась в колледже, Хейл слыл осторожным водителем. «Прости, дук извинился он, — «почему-то в субботний вечер все как с цепи срываются». Я промолчал, но про себя подумал, что выбрал для игры не самую спокойную компанию. В небольшой укромной комнате стоял круглый солидный стол, покрытый зеленым сукном. На буфете батареи бутылок, лед, рюмки и стаканы. Словом, обстановка карточного клуба, вплоть до яркого освещения. С некоторым нетерпением предвкушал я предстоящую игру. Когда мы вошли, в комнате находились трое мужчин,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 «У вас же в доме, Джерри!» «У меня, должно быть, совсем отшибла память», — обронил Хейл. Он казался расстроенным и, как в лихорадке, то и дело, нервно потирал подбородок. Про себя решил, что в этот вечер он, наверное, взвинтится и проиграет. Эвелин была в свободном бежевом свитере и темно-синих в обтяжку брюках. В детстве она, видимо, была из тех девчонок, что с мальчишками играют в футбол. Когда мы сели за стол и стали отсчитывать фишки, только она одна села со стаканчиком в руке. Привычным движением разложила перед собой столбики фишек. «Эвелин!» — крикнул через стол Бенсон, когда конгрессмен начал сдавать карты. «Будьте хоть сегодня милосердны к нам!» «Без гнева и пристрастия», — ответила она латинской поговоркой. «Как я заметил, этот адвокат...»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 В иные времена они бы сказали, что она играет по-мужски, как заправский картежник. Выигрывала она или проигрывала. Выражение ее лица не менялось, оставаясь всегда холодным и деловитым. Когда я сейчас посматривал на нее, мне было даже трудно представить себе, что лежал с ней в постели. На незначительном стрите я снял самый большой банк за весь вечер.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 Я невольно засомневался в их профессиональных качествах. Во всяком случае, доверие к репортажам журналиста у меня теперь точно подорвано, а конгрессмена я бы с удовольствием лишил законодательного голоса. Обстановка была дружеская, и даже проигравшие добродушно переносили свои потери. После трехлетнего перерыва я играл с удовольствием, которое несколько отравляло поведение Эвелин.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 оторвавшись от своих подсчетов. Если он слышал что-нибудь из того, о чем сейчас говорилось, то не подавал виду, да и вряд ли вообще вникал в споры на подобные темы в последние десять лет. Итак так все точно подсчитано. Эвелин выиграла 355 долларов 50 центов. Мистер Граймс – 1207 долларов. Прошу вынуть чековые книжки. Проигравший выписывали чеки,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 где опять столкнешься лицом к лицу с неурядицами семейной жизни, служебной карьеры и отношений с тестем. «Послушай, друг, — Послушай, дук сказал он, когда мы уже подъезжали к отелю, где я остановился, — окажи мне одну услугу. — Пожалуйста, — кивнул я, подумав про себя, что после его признаний мне не следует, если это не вызывается особой необходимостью, влезать в дела моего старого школьного друга Джереми Хейла. — Приходи завтра ко мне на обед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 Это более сложно. «Есть одна девушка. Ого! Вот тебе и ого!» Он принужденно засмеялся. «Не похоже на меня, не так ли?» — заносчиво спросил он. «Откровенно говоря, нет. И в самом деле это впервые со времени женитьбы. И не думал, и не гадал, что такое случится. А вот случилось, я просто голову потерял».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 У меня постоянно камень на сердце. Никогда и не думал, что так полюблю. И знаешь, кто она? И я насторожился в предчувствии, что могу услышать имя Эвелин Коутс. Моя секретарша Мелани Шварц. Могу понять тебя. Она красавица? Она больше, чем красавица.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 «Ты почувствовал, что это я звоню?» Возможно, меня осенила такая мысль. «Могу я пригласить тебя отобедать со мной?» Я недолго колебался с ответом. «Так или иначе, а ничего лучшего, чем бы занять свой сегодняшний день, у меня не было». И я согласился. «Встретимся в Трейдер Вике», — предложила она. «Это поленезийский ресторанчик в Мэйфлауэре». Там приятный полумрак, который скроет круги под моими глазами после бессонной ночи. В час удобно? — Вполне, — сказал я и чихнул. Эвелин прыснула. — Иди домывайся, — сказала она. — Только не забудь вытереться досуха, а то перезаразишь потом наших республиканцев. Повесив трубку, я снова чихнул. В ванную возвратился на ощупь. Глаза немилосердно соднила из-за чертова мыла. Хорошо, что в ресторанчике полумрак, — подумал я, — хоть глаза отдохнут. Почему-то во мне засело ощущение, что при встречах с Эвелин Коутс мне лучше быть в форме. Мы кончали обедать в тускло освещенном зале. Официант, не то китаец, не то малаец или таитянин, уже наливал нам в кофе осветившийся синим пламенем ром, когда Эвелин вдруг сказала. «Грамис».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 Сам я больше помалкивал, не подавая виду, что меня весьма занимает, почему она захотела встретиться со мной. С ее стороны не было ни малейшего намека на ту ночь, что она провела со мной, и я также решил первым не упоминать об этом. «Да что ты, безусловно, скрываешь?» — повторила она. «Не понимаю, о чем ты говоришь», — пожал я плечами, избегая, однако, встретиться с ней взглядом. «Не сомневаюсь, что я права», — продолжала она. «Вижу тебя в третий раз...»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 Она вытянула руку, как бы желая остановить меня. Это может оказаться значительно менее интересным, чем я думаю. Просто скучным. Но об одном мне бы хотелось спросить тебя, если ты не возражаешь. Пожалуйста, коротко кивнул я. Ты останешься в Вашингтоне? Нет. Говорят, ты уезжаешь за границу. При случае. Как это понять? Уеду скоро. Может, на этой неделе. И будешь...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 Она остановилась, не закончив, но выразительно кивнув головой. «Я никому, ни одной душе здесь не доверяю, но люди, тем не менее, говорят. Напряжение растет, письма, как я сказала, вскрываются, телефонные разговоры подслушиваются. Полагаю, твой друг джерри Хейл был откровенен с тобой?» «Да, кое о чем рассказывал. А мне, ты думаешь, можно доверять?» можно твердо, почти вызывающе произнесла она. «Прежде всего, ты не вашингтонец, а если что и скрываешь, то, очевидно, сугубо личное. Не так ли?» «Пока оставим это. Ладно», — кивнула она мило, улыбнувшись. «Но если так, то почему бы тебе не выполнить небольшое поручение? Отнимет оно у тебя не более получаса, так что давай больше не будем обсуждать».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 ни адреса получателя. Эверин вынула записную книжку и карандашик с золотым ободком. «Вот адрес и номер телефона моего друга», — сказала она, вырвав листок из записной книжки. «Звони ему домой. Я бы не хотела, чтобы ты передал это в посольстве. Уверена, что мой друг тебе понравится. Он знает многих в Риме и может познакомить тебя с интересными людьми, и я буду весьма благодарна, если ты черкнешь мне несколько строк»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 Я вдруг ощутил, что не хочу полностью затеряться, порвать все связи с Америкой, не знать никого в родной стране, кто бы мог на худой конец поздравить меня с днем рождения или попросить взаймы сто долларов. «Если у тебя возникнет искушение вскрыть конверт и заглянуть в него», с улыбкой сказала Эвелин, «то что ж, пожалуйста. Разумеется, я бы этого не хотела. Заверяю тебе, там нет ничего» что представляло бы хоть малейший интерес. Для тебя. Я положил конверт во внутренний карман. Меня связывало с ней лишь воспоминание об одной ночи, что и она понимала. Другой вопрос — насколько она привязалась ко мне. «Конверт будет в целости», — заверил я. «Я была уверена, что могу положиться на тебя, Граймс», — сказала она. «При следующей встрече...» «Называй меня, пожалуйста, просто по имени». «Хорошо», — пообещала она и взглянула на часы. «Допивай кофе, я расплачусь, и мы пойдем. У меня назначено свидание в Виргинии». «Ну», — протянул я, стараясь особенно не выдавать своего разочарования. «А я-то считал, что мы вместе проведем весь этот день». «Нет, сегодня не выйдет. Если ты томишься одиночеством, позвони моей товарке по квартире. Она сегодня свободна, и ты ей нравишься». Меня ошарашила циничность ее предложения, и я был рад тому, что в зале полутемно, и она не заметит, что я краснею. «Ты своим любовником предоставляешь для утех и свою квартиру?» «Как я уже говорил, ты вовсе не мой любовник», — невозмутимо ответила она, потом подозвала официанта и расплатилась по счету. «Я не позвонил Брэнди, ее товарки по квартире».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 «Я знала, что ты у себя», — услышал я в трубке голос Эвелин. «Нахожусь в вестибюле и справилась у портье». «А как же свидание в Виргинии?» — нарочито скучающе спросил я. «Объясню, когда увидимся. Могу я подняться к тебе?» — нерешительно проговорила она. «Полагаю, что можешь». Она рассмеялась немного грустно, как мне показалось. «Не наказывай меня», — сказала она и повесила трубку. Я застегнул воротничок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 но весь день меня не покидала мысль о том, что есть в Вашингтоне человек, который жаждет видеть меня, потому я и приехала. Она сделала попытку улыбнуться. Надеюсь, не помешала? Вовсе нет. Может, ты пригласишь меня сесть? О, извини, ради бога, садись. Она села и с чисто женским изяществом закинула ногу на ногу. Щеки у нее зарумянились, должно быть, она прошлась по морозцу в Виргинии. Что еще? Занимала тебя, спросила продолжая стоять на почтительном расстоянии. Видишь ли, она стянула коричневые перчатки и положила их на колени. Я решила, что под конец нехорошо говорила с тобой. Мне приходилось слышать кое-что и похуже. Она покачала головой. Это было очень грубо, чисто по-вашингтонски. Привычная деформация и чувств, и речи. Не следовало предлагать тебе... Прости меня. Я подошел, наклонился к ней и поцеловал ее головку. От нее еще веяло свежестью загородной зимней прогулки. «Не расстраивайся. Не такой уж я слабонервный». «Ты, конечно, не звонил бренди «Нет, конечно. Какая-то была глупость с моей стороны», — вздохнув, сказала она. Потом улыбнулась, лицо ее посветлело стало нежным и молодым. «Забудешь обо всем этом. Обещай мне». Забуду, если хочешь. А о чем еще ты раздумывала в Виргинии? Да о том, что в ту ночь мы сошлись пьяными. Даже основательно пьяными. И я подумала, что будь мы трезвыми, наша близость была бы прекрасней. Ты еще пил сегодня после нашего обеда? Нет. И я не пила.